Глава 28. Танака. Как только они прошли через врата, Танака сразу поняла, след они взяли ложный, но требовалось время, чтобы получить подтверждение. Гвиттер была крупнейшей военной базой Лаконии в системе Борагоон, три кольца вращающихся вокруг центрального сухого дока с нулевой гравитацией, в которых на постоянной основе жили почти 7000 офицеров и служащих. Вокруг станции постоянно кружили в патруле два эсминца класса Шторм, отслеживая весь трафик через врата Борогон и коммерческие полеты внутри системы. Система Борогон была одним из крупнейших и самых важных индустриальных центров Лаконийской империи. Планета Борогон-5 представляла собой шар из почвы и воды, помещённый точно в центре обитаемой зоны, с таким маленьким наклоном оси, что сезонные колебания были почти незаметны. Значительная вулканическая активность на ранней стадии развития планеты означала, что в коре содержится много полезных металлов, а почва отлично подходит для адаптации подземной органику. На орбите летал комплекс Барагаон, массивная конструкция, состоящая из верфей и других производственных мощностей с низкой гравитацией. Системы слежения с Ги с которыми соединился Деречо, показали, что помимо двух эсминцев на орбите висят четыре спутника с дальномерными телескопами, три десятка лаконийских станций для приема радиосигналов и 73 корабля, идущих в системе натяги. Никто из них не видел проходящий через врата «Росинант». Росинант мог сбежать в систему Барагаоны и попросить подполье его спрятать, но невозможно поверить, чтобы никто не заметил, как он проходит через врата. Танака попросила радиоэлектронную разведку накопать все возможные данные по губернатору системы и убедиться, что та не состоит на содержании у мятежников, но только для проформы. Она не ждала, что разведчики что-нибудь обнаружат, ведь все равно она шла по ложному следу. Похоже, это было судно-прощанье с припасами из системы Фердоус, сказал Боттон, стоящий рядом с ней на базе Гевиттер в клубе для офицеров высокого ранга. Он положил свой терминал на стойку бара и вызвал трёхмерную голографическую модель. Бывший корабль колонистов, собственность кооператива, командует им капитан Эко Леви. Клуб был выполнен в стиле, который называли марсианским классическим. Много искусственного дерева и зеркал из полированного металла вокруг столов из резного камня. За столами сидело еще несколько человек. Они болтали, пили и жевали посредственную еду. Но освещение было приятным, а музыка достаточно тихая, чтобы спокойно поговорить. После нескольких недель на дёрыче, когда каждый день смотришь на одни и те же обшитые тканью переборки, даже панели из искусственного дерева в клубе казались роскошью. А он не может быть приманкой, чтобы сбить нас со следа, предположил Танака, заранее зная ответ Боттона. Ни в одной базе разведки нет этого корабля. Если нас и с толку время его выхода из пространства колец, похоже, это не было преднамеренным обманом с его стороны. Если нас и с толку, как дипломатично с его стороны? Это ведь ее задание. Это она отдала приказ. Мы взяли ложный след сказала она. "Похоже на том", согласился Боттон. Танака бросила на него раздраженный взгляд. Она не просила его соглашаться. Лицо Боттона не изменилось. Он махнул бармену и заказал вторую порцию пива, как будто ничего не заметил. Пока Танака размышляла над вариантами дальнейших действий, бармен принес Боттону пиво и миску с солеными чипсами из водорослей. Потом взглянул на нее, словно пытаясь решить, что безопаснее: спросить, не хочет ли она еще что-нибудь выпить или полностью ее проигнорировать. Он сделал правильный выбор и удалился, не сказав ни слова. Пау затянулась достаточно долго, чтобы подчеркнуть важность ее слов, когда Танака наконец произнесла: "Я проверю другие ниточки, а вы пока свяжитесь с разведкой и оповестите все корабли и ретрансляторы нашей сети". Росинант отключил маячок, но у нас есть его полные профили сигнатура двигателя». Понял. отозвался звался и уже собрался уходить, оставив почти полный бокал пива на стойке. Да, и еще. снова просмотрите информацию с датчиков, собранную во время прохода через врата. Проанализируйте ее, исключив барогаон. Может быть, мы что-то упустили. Есть, полковник. И убедитесь, что они поняли. Найти этот корабль задача государственной важности. Не своевременный доклад будет считаться участием в мятеже и караться заключением в загон. Я думал, майор Акойе приказала закрыть загон. Я открою новый. Понял, сказал Боттон и вышел из бара с преувеличенной поспешностью. Танака открыла личную почту и начала долгий процесс изучения отчетов. Допрос друзей и близких Дуарте не выявил новых встреч с ним, но допросы его менее значимых контактов продолжались. Это выглядело бессмысленным занятием, но какие-то люди в Лаконии были обязаны ей об этом сообщить и могли бы, черт возьми, потрудиться это сделать. Ачида не прислал ничего нового по исследованию яйцеобразного корабля. Танака запросила у него доклад. Сообщение заняло место в очереди. Сеть ретрансляторов была перегружена из-за помех, идущих от отврат. Танаку дожидались три уведомления с данными разведки о сане стебании и количестве погибших, хотя она не очень представляла, зачем ей это. Жаль, что она не нашла Дуарте вовремя, для чего, чтобы он это предотвратил. Все в этой ситуации раздражало. Бармен рискнул вернуться. Я могу еще что-нибудь вам предложить, полковник? Спросил он, одарив стойку бара своей самой дружелюбной улыбкой. "Стакан содовой", ответила она, а потом решила высказать предположение. "Уarrant-офицер? Второй лейтенант", сказал он, рискнув на секунду оторвать взгляд от стойки и посмотреть на Танаку, а потом снова потупился. "Командир не любит, когда офицеры здесь работают. Говорит, это подрывает боевой дух. Чей, их или наш?" — спросила Танака отхлебывая содовую, которую налил бармен, пока говорил. Вкус напоминал дорогое мыло с намеком на искусственный лаймовый ароматизатор. Командир не делился со мной своими мыслями на этот счет», — Сказал бармен и собрался уходить. "И все же", произнесла Танака. Он помедлил, вернулся. Разливать напитки дерьмовая деталь биографии для лейтенанта, даже для второго. Думаю, вряд ли вы представляли, что будете барменом, когда лезли из кожи вон, чтобы поступить в академию. Бармен снова посмотрел ей в глаза. Он был довольно симпатичный, темноволосый, темноглазый, едва заметная ямочка на подбородке. И наверняка знает, кто она такая, что означает ее звание и статус, но смотрел ей в лицо, изо всех сил пытаясь не показать страх. Да, полковник, вы правы. Но я офицер лаконийского флота, исполняю волю первого консула. Ему удалось придать голосу игривость, хотя и слегка натянутую. Танака ощутила знакомое тепло и посасывание в животе, но она не доверяла собственным ощущениям. Она была зла, раздражена, и какая-то неведомая хрень в пространстве колец отбросила ее гораздо дальше от цели, чем хотелось признать. Танака всю жизнь училась лелеять и оберегать свою тайную жизнь. Рисковать, когда она не вполне себя контролирует, не самая лучшая мысль. И все же Вы слышали про Саны Стебан? спросила Танака, прежде чем он успел шагнуть в сторону. Просто кошмар. Целая система уничтожена просто как по щелчку пальцев. Ага, протянул он. Это имеет отношение к моей работе, к моему заданию. Без подробностей, разумеется, но даже не знаю. Вот мы сейчас здесь, а потом раз, и нас не стало. Без предупреждения, без второго шанса. Это может случиться и здесь, и мы с вами, и все на этой станции в одно мгновение она передернула плечами. "Думаете, так и будет?" "Не знаю", сказала она. "Но на вашем месте я бы не вкладывала чаевые в долгосрочные облигации. Ну, знаете, на всякий случай. Он улыбнулся, и Танака увидела его страх, другой страх. Молодым людям не нравится ощущать себя смертными, тогда им хочется доказать, что они еще живы. А имя у вас есть, лейтенант? Рендел, отозвался он. Лейтенант Ким Рендел, сэр. Он был лет на сорок моложе неё. А разница в званиях была как зияющая пропасть, которую он сумеет преодолеть только к концу жизни, если повезет. Интрижка с человеком низшего ранга нарушала лаконийский армейский устав, а теперь, когда Танака получила статус Омега, буквально все, не считая адмирала Траха, были ниже ее рангом. Однако этот статус вдобавок поднимал ее над законом, а это лишало подобные отношения особого смака. И всё же ее снидала жажда. Не секса, но именно с помощью секса она собиралась эту жажду утолить, жажду контроля. Танаки хотелось забыть о своей уязвимости, почувствовать, что она может навязать свою волю целой враждебной вселенной, воплотившейся в теле этого мальчишки. Кстати, лейтенант Рендел, сказала она. Хотя мой корабль стоит на причале, мне предоставили жилье на станции. Правда, Ким двинулся дальше, протирая по пути стойку бара. "Да, хотите взглянуть?" Ким замер, а потом повернулся и снова посмотрел на нее. оглядел с ног до головы, словно в первый раз увидел по-настоящему, хотел убедиться, что верно понял ее приглашение и разбирался, интересно ли оно ему. Потом на мгновение взгляд Кима задержался на ее обезображенной щеке, и он едва заметно поежился. Для Танаки это было как пощечина. Она даже ощутила, как раненую щеку заливает жар. В ней вскипели эмоции, незнакомые, как автобус, набитый случайными людьми. Неуверенность, стыд, тоска и смущение. Она могла все их назвать и все их уже испытала, но сейчас они были другими. Она словно впервые в жизни ощущала смущение, а тоска имела привкус совершенно незнакомой тоски, стыд имел другой оттенок. Все эти чувства были знакомы, их рот и вид, но принадлежали они кому-то другому, толпе незнакомцев, запустивших в ее сердце невидимые нити. Ким увидел на ее лице смятение, и его бесстрастный фасад дал трещину. "Не уверен, что это удачная мысль, полковник", сказал он, сделав акцент на звании, как будто это главная причина для отказа как будто дело в том, что он достойный, законопослушный лаконеец, а не в уродливом мессиве, в которое превратилось ее лицо. Танака почувствовала, как горят щеки, а в уголках глаз защипало. вот же черт! Неужели я готова расплакаться из-за того, что какой-то сраный бармен лейтенантишка не считает меня достаточно симпатичной для секса? Неужели это правда происходит? Да, конечно сказала она, и ужаснулась тому, насколько резко это прозвучало. Она встала, стараясь не опрокинуть барный стул, и отвернулась, прежде чем симпатичный засранец, лейтенант Рендел со своей бесстрастной ухмылкой и ямочкой на подбородке увидел влагу в ее глазах. "Полковник", сказал Ким с ноткой «не то удивление, не то тревоги. "Отлично. Пусть тревожится". Танака ушла, не добавив ни слова. По пути к двери она мельком заметила свое отражение в зеркале на стене, воспаленно красную топографическую карту на щеке, складку кожи у глаза, отчего нижнее век оказалось слегка опущенным, белые шрамы в тех местах, где врач из школы сшивал ее лицо после того, как Джеймс Холден разнес его в клочья. Неужели я такая уродина? спросил внутренний голос, не ее голос, совсем тоненький, детский. Танака почти могла представить лицо говорящего: рыжие кудряшки, зеленые глаза и нос усыпанный веснушками. Девочка смотрела на нее снизу вверх и готова была расплакаться, и ее слова разрывали Танаки сердце. Воспоминания были настолько ясными, словно она прожила этот момент, услышала боль в голосе дочери и захотела прогнать ее грустные мысли, убить мальчишку, который вложил их в ее голову, но знала, что не сможет ни того, ни другого. Любовь, боль и бессилие. У Танаки никогда не было дочери, она не знала, что это за ребенок, будь он неладен. Она так стиснула челюсти, что услышала стук крови в ушах, и воспоминания отступили. Она щелкнула по браслету терминалу и сказала: "Мне нужно встретиться с медиками". "Поставить в ваше расписание, сэр?" спросила девушка. Наверное, ей чуть больше тридцати» темноволосая, с круглым лицом, смуглой кожей и профессиональной любезностью. У меня что-то с головой, решила Танака. Корабль превратился в летучего голландца и вернулся, а то, что его спасло, поломало что-то во мне, у меня в мозгах. Я получила ранение, сказала она и резко указала на поврежденную щеку. На поле боя с тех пор мне так и не удалось посетить настоящий медицинский центр. Мне бы хотелось чтобы кто-нибудь взглянул, как проходит восстановление. Я сообщу капитану Ганьону, что вы будете его следующей пациенткой, сказала темноволосая девушка. Когда Лакония объявила о независимости, она еще даже не родилась. Никогда не знала вселенной, в которой нет врат, как будто представитель другого биологического вида. Можете подождать в зале отдыха для офицеров, если хотите. Спасибо, ответила Танака. 20 минут спустя ее лицо тщательно изучили и ощупали. Доктор Ганьон был худощавым мужчиной низкого роста с гривой сверкающих седых волос, стоящих почти вертикально. Он напоминал персонажа из детского сериала, но обладал низким и суровым голосом, как у священника или директора похоронной конторы. Всякий раз, когда он говорил, Танаки казалось, будто ее отчитывает тряпичная кукла. На экране светилась серия изображений. Несколько видов ее щеки, изнутри и снаружи, скан челюсти и зубов, скан лицевых кровеносных сосудов. На сканах гораздо заметнее, чем в зеркале, была неровная линия в том месте, где заканчивалась старая кожа и начиналась новое. Танаки становилось не по себе при мысли о том, что в ней растет нечто новое, ее плоть замещается чем-то иным. Да, слегка разочарованно пробасил Ганнён. Возможно, это Танака его разочаровала. Повреждения существенные, но это поправимо. Он махнул рукой на снимок ее челюсти. Сломанные зубы и сросшиеся переломы выглядели зазубренными линиями на гладком белом фоне. «И щека», — сказал Танака, но не вопросительным тоном. Ганьон отмел ее слова одним нетерпеливым взмахом крохотной ладони. Для полевых условий работа неплохая, отдаю им должное». Одна проблема не сделано текстурирование и подбор тона кожи, а без этого пол лица будет выглядеть как задница новорожденного младенца. Медицинский аппарат на ребят, отлично поработал с сосудами. Меня беспокоило возможное разрушение челюсти. Если кость начнет отмирать, придется заменять его целиком, но он махнул на снимке внутренней части щеки, словно Танака могла сама сделать какие-то медицинские выводы. Анна попыталась представить свое лицо без челюсти, в ожидании, пока нарастет новое, с бесформенной отвисшей губой. При этой мысли все лицевые мышцы напряглись, хотя бы этого кошмара ей удалось избежать. Сколько времени это займет?» — спросила она. Кустистые седые брови Ганьона поползли вверх, как две испуганные гусеницы. Так в этом проблема, возможно. Он сложил руки на коленях, как у скульптуры Мадонны. В таком случае, пожалуй, лучше сначала завершить вашу текущую миссию, прежде чем приступать к лечению, сказал Ганнён, и в голосе слышалось неподдельное беспокойство насчет ее дальнейших решений. И снова нахлынули воспоминания о рыжей девчонке, спрашивающей: "Не уродина ли она?" Боль, уязвимость и всепоглощающая любовь к этому ребенку. унижение звенело в ушах, как винные бокалы. Твою ж мать, прошептала она, тряхнув головой. Что что? Я ответила: "Нет. Начинайте прямо сейчас". А вас как сюда занесло?" донесся голос откуда-то издалека. Танака попыталась открыть глаза, но перегрузка составляла 20G, и веки весили тысячу килограммов. "М-м", <связь> пробормотала она. "Ой, простите", произнес голос уже не такой далекий, мужской сиплый где-то слева не разглядел что вы спите только услышал что вас привезли на каталке хм согласилась танака кто-то выключил тягу и ее глаза открылись в них ударил ярко-белый свет опаляя глазной нерв она плотно зажмурилась попыталась ощупать себя руками Что-то мягкое и вялое, похожее на умирающую рыбу, шлёпнуло ее по груди. "Подождите немного", сказал мужчина. "Вы еще не отошли от операции. Если уж вас погрузили в наркоз то на полную катушку, сразу не очухайтесь". Танака попыталась кивнуть, соглашаясь, но голова откатилась на набок. Перегрузка постепенно ослабевала, и Танака сумела выпрямить голову и опять рискнула открыть глаза. В комнате по-прежнему было слишком светло, но лазерный луч уже не сжигал мозг. Она совершила ошибку, только не могла припомнить какую. Танака посмотрела вниз на себя. Она была в больничной рубашке до колен, из-под которой торчали икры настоящего марафонца, тонкие, с буграми и шрамами. Вялые ладони лежали на груди, в левой из вены торчала трубка. На мгновение Танаку охватила паника, а потом голос произнес "Я в больнице. Мне только что сделали лицевую хирургию. все в порядке". Голос одновременно принадлежал и ей, и незнакомке, и он ее приободрил. "Всё нормально?" спросил сиплый. "Кого-нибудь позвать?" "Нет", сумела выговорить Танака. "Всё нормально". Мне просто сделали операцию на лице. Она осеклась и не стала говорить, что находится в больнице. Он и так наверняка это знал. Гравитация в палате снова вернулась к 3g. центробежной силе тяжести станции Гивиттер, и Танака рискнула повернуть голову на бок и посмотреть на соседа. Мужчина был почти полностью скрыт за медицинским оборудованием, стоявшим вокруг его кровати. Не что он не сразу ее рассмотрел, когда каталку привезли в палату. Однако Танака различила его макушку. Белокурые волосы с проседью, постриженные по-армейски коротко. У изголовья кровати из-под приборов торчала одна мозолистая ступня. Хреновая была рана, да, сказал мужчина. Меня подстрелили, ответила Танака, не успев даже подумать. Ты еще под кайфом, предупредил внутренний голос. Следи за тем, что говоришь, не выболтай секреты. В лицо, спросил мужчина, а потом сипло хохотнул. А знаете, для большинства после выстрела в лицо операция будет без надобности. Как по мне, необходимость в лечении уже счастливый билет. Поздравляю, что отсрочили попадание в утилизатор. Но было больно. А то уж не сомневаюсь. Он снова сипло хохотнул. «Откуда вам знать? Мне разве что в лицо не попадали? Я гонялся за контрабандистами на патрульном катере, отследил их до предполагаемого места высадки, дерьмовый мелкий астероид, не больше нашего корабля. Мы подошли достаточно близко, чтобы рассмотреть. Он осёкся. Танака подождала, гадая, не уснул ли он, а может, воспоминания оказались слишком болезненными. А потом бах! «Говнюки!» — просипел он. Весь камушек разнесло. Это были не контрабандисты, а какой-то вонючий мятежник, мечтающий утащить за собой на тот свет несколько лаконицев. Катер сплющило, как будто он из фольги. Рики и Джелло этого даже не увидели, но корабль сложился вокруг меня, как будто его специально спроектировали таким, чтобы оставить только все необходимое для жизни и помешать мне истечь кровью до смерти. За грубоватым добродушным юмором, мои друзья погибли, а я получил ранения, от которых, возможно, никогда не вылечусь, и разве это не смешно, скрывалась симфония печали и скорби, и Танака ее слышала. Это было знакомо. Она чувствовала то же самое, переживала вместе с ним. Сочувствую вам, сказала Танака. В ноги и руки как будто вонзились булавки, она попробовала сжать кулаки. Она чувствовала себя слабой, как младенец, но пальцы неожиданно послушались. Неплохо для начала. да", сказал сиплый. "Сочувствую", дурацкое слово, которое говорят человеку, с кем только что познакомился, когда он рассказывает свою печальную историю. Сиплый прекрасно это понимал. Как это нака. "Я потеряла своего брата", сказала она хриплым от всепоглощающего горя голосом. Брата у нее никогда не было. Бомба! «Несчастный случай при восхождении. Танака увидела его лицо, как он дергается на дне пропасти. Веревка обхватывала его петлей, как змея. Безумное горе, нахлынувшее вместе с этим образом, грозило ее затопить. Что со мной происходит? спросил мысленный голос. Хватит врать этому парню. Но она не лгала. Грудь задрожала от рыданий. "Ничего, ничего", сказал сиплый. "Меня вот собрали обратно. Ну, то есть, конечно, Рику и Джеллу не повезло, и это погано, но такова уж наша работа". "Я плачу не из-за за тебя", хотела сказать ему Танака, хотя в какой-то степени плакала из-за него. Часть её сознания помнила упавшего со скалы брата, помнила, как его руки и ноги вывернулись на камнях внизу, его пустые, ничего не выражающие глаза, а часть сознания оплакивала Джелло и Рики и других, которых убила бомба. Хотя по большей части она была просто испугана. Что со мной происходит? Кстати, меня зовут Бирд, сказал сиплый военный офицер Лайс Бирд. How вас...» you? Не знаю. Прежде чем Танака успела ответить, открылась дверь и вошёл Ганйон, яростно щелкая по терминалу в руке. Увидев, что Танака не спит, он хлопнул терминалом по ладони, и тот свернулся вокруг запястья. "Хорошо, что вы очнулись, полковник", сказал Ганйон. "О, простите, что отвлекал вас болтовней, полковник", сказал Бир. По его голосу Танака сразу поняла, что сведения о ее звании сразу изменили характер их отношений, и ощутила незнакомый привкус сожаления. Ганнён не обратил на Бирда ни малейшего внимания и начал проверять жизненные показатели Танаки на экране над ее кроватью. "Эй, Бирд", позвала Танака. "Да, полковник. Потерпи немного, морпех. Мы оба отсюда выйдем. Просто я выйду первый». "Понял, сэр". Ганьон посмотрел на браслет терминал и похлопал по танаку по ладони. Всё идёт хорошо. А теперь немного отдохните. Завтра мы вас выпишем. Назначим следующий осмотр. А как насчет варрент-офицера Бирда? Кого? опешил Ганьон. Варрент-офицер Бирд на соседней койке. Как дела у него? Ганьон едва заметно покосился на кровать Бирда. А, понятно. Боюсь, он не мой пациент. Он снова постучал по ручному терминалу. И тут это случилось, совершенно непроизвольно, как будто сработала программа силовой брони. Внезапно её руки пришли в движение, как будто сами по себе. Секунду назад она смотрела, как Ганьён возится со своим ручным терминалом. Щёлк, и вот она уже завалила Ганьёна на кровати, уселась сверху, придавив его плечи коленями, и снова врезала кулаком по окровавленному и перепуганному лицу. Разве я спрашивала, ваш ли он пациент? услышала она собственный вопль, попав левым кулаком ему в глаз. Капельница выдернулась из вены, брызнула кровь. Разве я спрашивала, ваш ли он пациент? Кровь в венах гудела, Танака вновь ощутила себя сильной и живой, как всегда бывало во время драки. А потом ей словно плеснули холодной водой в лицо. Она очнулась и страшно испугалась. Она слезла с кровати и отступила. Ганьон сполз на пол, тихо подвывая, как раненый зверь. Полковник Она переместила взгляд на Бирда. Теперь, стоя, онако увидела его лицо. Светло-голубые глаза широко открыты. Она ткнула пальцем в его сторону. "Я позабочусь о том, чтобы вас вылечили", сказала она. Хотя где-то в глубинах сознания ее крохотная частичка, наблюдавшая за всем этим, думала: Я в жопе. спасибо пробормотал Бирд. Всё нормально, полковник, я поправлюсь. Я об этом позабочусь. Она развернулась и вышла из палаты. К ней шагнули два вооруженных охранника, но тут же попятились. Больничная рубашка сползла с плеч, и она подхватила ее, чтобы не светить всем в коридоре своими сиськами. Хотя, наверное, уже продемонстрировала свой зад половине медицинского персонала станции Гевиттер, Все это казалось таким неважным. Она не знала, сколько прошло времени, несколько часов или несколько секунд, прежде чем она нашла регистратуру. За стойкой сидела та же темноволосая девушка. При виде Танаки мягкие юные глаза распахнулись. Вы знаете, кто я? Да, полковник. Хорошо. Танака сделала глубокий вдох, выпрямилась и выговорила четко и ясно, насколько позволяли повязки и раны. «Назначьте для меня психиатрическое освидетельствование.